Там не было окон, только узкие просветы под потолком, длиной 3,5 фута и шириной около 8 дюймов. К камерам на первом этаже в некоторых случаях примыкал дворик размером 10 на 16 футов, таким же, как сама камера, который всегда был окружен высокой кирпичной стеной. Стены, полы и потолки камер были каменными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 были железные двери. Коридоры достаточно светлые, так как стены часто белили, со слуховыми окнами, которые на зиму закрывали матовым стеклом, как и во всех подобных учреждениях, были маленькими и неприятными для глаз. Здесь была жизнь, так как в то время в тюрьме насчитывалось до 400 заключенных, и почти все камеры были заняты,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 Главное здание тюрьмы было построено в 1822 году и постепенно, крыло за крылом, разрослось до нынешних внушительных размеров. Ее население состояло из людей различного интеллекта и разных пороков, от убийц до мелких растратчиков. Она была известна как «Пенсильванская система содержания заключенных», которая представляла собой одиночное заключение для всех осужденных, жизнь, проводимую в кое-каких работах,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 Небольшого серого квадратного здания с длинными зарешеченными окнами. И увидел, как в одном из проемов на втором этаже появилось бледное, опухшее, испятое лицо какого-то пьяницы или местного бродяги с заплывшими глазами и всклокоченными волосами. Поскольку стояло лето и окно было раскрыто, заключенный окликнул его. «Эй, сынок, принеси мне табаку, ладно?» Каупервуд, который задрал голову, потрясенный и взбудораженный его нечеловеческим обликом, откликнулся, даже не подумав. «Нет, я не могу. Смотри, чтоб тебя самого когда-нибудь не заперли, гаденыш!» — яростно прорычал заключенный, еще не оправившийся после вчерашнего дебоша. Каупервуд уже много лет не вспоминал об этой сцене, но теперь она внезапно вернулась к нему.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 Тюремный регистратор понял, что находится в присутствии превосходящей силы воли и разума, что такого человека привратности судьбы не часто забрасывают в его сети. Каупервуд стоял в центре комнаты, не глядя ни на кого и ни на что в особенности, хотя он видел все происходящее. Заключенный номер 3633 обратился кандл к тюремному приставу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 Из соседней комнаты вышел ассистент, тюремный служитель, странный образчик из рода старост. Он был невысоким, смуглым, перекошенным человечком с одной ногой короче другой, в результате чего одно плечо у него было выше другого. Несмотря на впалую грудь, косоглазие и шаркающую походку, он передвигался с большим проворством. Он был одет в тонкие мешковатые штаны и робу из полосатой тюремной ткани с мягкой нижней рубашкой и носил кепку с широкими полосами, формы и размер которой показались Каупервуду особенно отталкивающими. Он невольно думал о том, как зловеще выглядят его косые глаза под прямым длинным козырьком. У старосты была глуповатая и подобострастная манера вскидывать руку в шутливом салюте. Он был профессиональным домушником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 которого он ценил лишь потому, что получил его от нее. Кэндалл с любопытством посмотрел на слоника. «Теперь можно продолжать», — сказал он старости, имея в виду освобождение от одежды с последующей помывкой. «Сюда», — сказал последний, обратившись к Каупервуду и проводив его в соседнюю комнату, где в трех шкафах находились три старомодные чугунные лохани с деревянными краями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 Он хотел остаться один, но это было маловероятно. Он хотел, чтобы его поместили в камеру и оставили в покое. Очень жаль, отозвался он, и староста сообразил, что этот человек на самом деле не является одним из них, иначе он не сказал бы ничего подобного. Кьюбин направился к двум кранам, торчавшим над лоханию, и пустил в воду.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 намылившись едким желтым мылом и вытерся одним из жестких серых полотенец. Потом осмотрелся в поисках нижнего белья, но ничего не обнаружил. В этот момент староста вернулся в комнату. «Вылезай!» — недружелюбно буркнул он. Каупервуд нагишом последовал за ним. Его провели мимо кабинета тюремного регистратора в соседнюю комнату, где находились весы, измерительные инструменты, журнал учета и другие принадлежности. Помощник, стороживший у двери, вошел внутрь, и пристав, сидевший в углу, автоматически взял учетную карточку. Кендал оценил стройную фигуру Кау Первуда, слегка располневшую на талии, и счел ее лучшей, чем у большинства других заключенных. Он обратил внимание на особую белизну кожи.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 После того, как Каупервуд снова назвал свой адрес, возраст и род деятельности, его спросили о знании ремесел, на что он дал отрицательный ответ. Затем ему велели вернуться в помывочную, где лежала тюремная одежда, подготовленная для него. Грубое колючее нижнее белье, простая рубашка с мягким воротником из белого хлопка, толстые голубовато-серые носки – Такого качества, какого он прежде не видывал, ибо шмаки из грубой кожи, сидевшие на ногах так, словно они были из дерева или железа. Он надел мешковатые штаны в тюремную полоску и натянул такую же робу свободного покроя. Разумеется, он ощущал и понимал, что выглядит очень странно и жалко.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 Он лишь сказал помощнику, «Посмотри, найдется ли кепка для него». Подойдя к шкафу с пронумерованными полками, тот достал кепку. Потрепанное полосатое страшилище с высокой тульей и прямым козырьком, которую Каупервуд попытался надеть на голову. Она подошла достаточно хорошо, опустившись ниже ушей, и он решил, что на этом его унижения должны закончиться.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 Но он не мог отказаться от того, кем он был на самом деле. Благодушным стариком, поотечески верившим в старые предрассудки о человеческой справедливости и достоинстве. «Да, мистер Чепин, я здесь», — просто ответил Каупервуд, запомнивший имя надзирателя, чтобы польстить ему. Для старого Чепина ситуация выглядела более или менее запутанной. Перед ним находился знаменитый Фрэнк Каупервуд, о котором он читал в газетах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 Он стянул с себя отвратительное одеяние, башмаки и даже колючее нижнее белье и устало вытянулся на кровати. В камере было не слишком тепло, и он попытался удобнее пристроиться между одеялами, но без особого успеха. В его душе воцарился холод. «Так не пойдет», — сказал он себе. «Нет, так совсем не годится. Не знаю, сколько еще я смогу выносить это». Он повернулся лицом к стене, и сон, наконец, пришел к нему.